Глава пятая Отец недоволен, даже зол. Ещё бы, наследника своего лишился. Хотя на убитого горем он не похож, а значит догадывается, что Булат жив. Да и не зря он примчался. «Здравствуй, Имран» — хмурится, увидев сына, смотрит из-под «Здравствуй, отец» — Имран подаёт ему руку и валит и немного помедлив жмёт её. Приветствие так себе, но объятия в их семейке не приняты. Не стреляют друг в друга при встрече, и то удача». «Как дела, сын?» – спрашивает мрачным тоном, и становится понятно, что им рано ждёт трудный вечер. «Нормально, даже отлично, я бы сказал». Улыбается на зло отцу, хотя и не привык ему так открыто противостоять. «Да что ты!» – валит вскипает, но, конечно, не покажет этого». Он привык прятать эмоции глубоко внутри, а вот сыновья так этому и не научились. Ни законорожденный, ни ублюдок. «Давай пройдём в дом». Жестом руки приглашает отца внутрь особняка, а тот, поджав губы, всё-таки соглашается, делает шаг вперёд. Как только они усаживаются за стол, отец отмахивается от Вахи, что ставит перед ним чашку с кофе и задаёт вопрос, ради которого приехал. «Где Булат?» «Так он же...» Начатую Имраном фразу отец обрывает властным движением руки, движением которого в детстве маленький ублюдок боялся, как открытого пламени. Сейчас оно лишь вынуждает замолчать, чисто из уважения к родителю, не более. «Не ври мне, я знаю, что Булат у тебя. Он ранен, ты хотя бы оказал ему помощь?» И, поняв, что сын не ответит, продолжил давить авторитетом. «Имран, пора прекратить вашу вражду. Это бессмысленно. Вы оба мои сыновья, и имя останетесь, как бы не ненавидели друг друга. И вы братья по крови, а кровь – это тебе не вода. Её нельзя проливать просто так. Так где он? Куда ты спрятал Булата? Отец. И даже не думай водить меня за нос. Я не твой пороги Ваха. Ты не убедишь меня в том, что твой брат погиб при взрыве, да так, что даже тела не осталось. Не убедишь, Имран, я не идиот. Ваха поджимает губы, опускает голову. «Обиделся великан. Имрану даже жаль его стало». «Не такой он и тупой, просто медленный». «Выйди», – кивает ему Имран, и тот по медвежьей топает к двери. «Что такое? Ты пожалел челядь, но не пожалел своего брата? Серьёзно, сын? Этому я тебя учил. Ты знаешь, что мне на всех плевать. Даже на меня? Даже на свою мать?» Отец заходит с тыла и бьёт прямо по тёменам. Это нечестно, но Имран принимает удар. Чем ты отличаешься от моего брата, отец? Ты тоже спокойно смотрел, как я корчусь в агонии. Так почему твоё слово должно хоть что-то для меня значить? Это достойный ответ. Правда, старику он не нравится. Не смей, слышишь, не смей так со мной говорить. Я твой отец. Всё-таки не выдерживает, склоняется над столом, явив свои эмоции. Да, действовать на нервы и бить по-больному Имран тоже умеет, не хуже своих родственников. «Моя вина тоже есть в том, что вы враждуете едва ли не с пелёнок. Но я никогда не хотел, чтобы мои сыновья пускали друг другу кровь. В итоге я вас обоих лишу наследства, ясно?» «Наследство...» Огромное состояние, за которое они с братом грызли глотки друг друга ещё до появления Маши. Всегда и во всём соперничали, и всегда Имран был первым. Во всём. Наверное, это и свело с ума Булата. А может, всё-таки Маша? Она умела кружить головы, но при этом оставаться неприступной. «Разве в наследстве дело? Она была моей женщиной. Маша была моей, пока твой сын не лишил меня её. Рявкнув, опустил кулак на стол, а старый ублюдок, позеленев от ярости, поднялся с кресла. «Из-за русской шлюхи ты проливаешь кровь своей семьи? У неё что, дырка золотой была?» «Уходи, отец!» Имран поднимается вслед за ним, упираясь кулаками в столешницу. «Сейчас не лучшее время для продолжения этого разговора». «Верни Булата домой, где бы он сейчас ни был, слышишь? А то я возьмусь за твою челядь». Тихонечко, на носочках добираюсь до кабинета Вайнаха и припадаю к двери, почти распластавшись на ней. Слышу голоса и даже звуки, но не могу разобрать, о чём речь. Да что бы вас, они говорят на незнакомом мне языке. Зачем-то встаю на носочки, словно это поможет мне понять, о чём говорят эти двое. Слышу резкий оклик, голос Неимрана, другой, хотя о чём-то похожий, наверное, хрипотой. Это точно его родственник. «Интересно, кто? Ещё один братец? Хотя, судя по возрасту, скорее отец». Затем раздаётся голос Имрана. Тоже резкий, злой. И единственное, что могу разобрать, слово «Маша». «Маша». Мою сестру тоже так звали. Интересно, где она сейчас? Жива ли? А может, с ней поступили так же, как и со мной? И никто не спас, никто не помог. Может, её убили или покалечили?» а я всё винила их с матерью, что бросили меня. Спустя пару секунд с разочарованием отлипаю от двери и поворачиваюсь к ней спиной, собираясь уйти, пока меня не засекли. Но вдруг до моих ушей доносится звук закрываемой двери, и я останавливаюсь, не в силах повернуться и посмотреть на того, кто вышел из кабинета Имрана. «Стоять!» – шипит Ваха. А я прикусываю губу, не зная то ли радоваться, что это не война войнах, то ли бежать, потому что орангутанг мечтает сломать мне все кости. Собираюсь духом и поворачиваюсь к нему лицом. Если что, буду орать. Раз я всё ещё здесь и на своих двоих, значит, зачем-то нужна Аймрану. И прибить меня он не даст. «Что ты тут вынюхиваешь, а?» Здоровяк приближается, кривит и без того страшную морду. «Кто такая Маша?» Нагло задаю ему свой вопрос, а обезьяна сначала немного удивляется, о чём свидетельствуют пополшие на лоб брови, а затем кривит губы в презрительной ухмылке. «Тебе никогда не стать такой, как она. Тебя и тебе подобных выбрасывают на помойку после первого использования. Ради таких, как ты, не воюют». Он явно доволен тем, что унизил меня. Хватает за предплечье и тащит по коридору, словно тряпку. «Пошла, сука тупая». Я морщусь и стану от боли, пытаюсь вырваться, но ваха лишь набирает скорость. «Так это из-за женщины, да? Все эти их потасовки?» и «Я страдаю за какой-то бабы?» «Плевать на тебя! Ты просто грязная подстилка!» Скалится потешаясь. «Иди давай, не беси меня, сука!» «Я не подстилка, ублюдки! Я не подстилка!» Верещу, пиная его ногой в лодыжку. «Уроды грёбаные, пусти меня!» Пока в пылу бьюсь в его захвате, не сразу соображаюсь, что пинок остался безнаказанным, и пальцы вахи на моём запястье ослабли, а сам он смотрит куда-то назад. Я осторожно поворачиваю голову и встречаю с тёмным взглядом незнакомца. Он совсем близко, и теперь я улавливаю в нём ещё больше знакомых очертаний. Это точно отец Имрана. Мужчина скользит по мне пристальным взглядом всего пару мгновений, а затем направляется к выходу мимо нас. «Стойте!» – кричу ему, и чувствую, как тяжёлая лапа обезьяны в ахе сжимается на моём запястье стальным обручем. «Заткнись!» – шипит мне тихо, а я продолжаю, уже глядя на застывшего напротив мужчину. «Помогите, пожалуйста! Меня здесь удерживают против воли!»